Он влетел в зал в сверкающем облаке осколков мозаики. Время остановилось. На долгий миг Тан завис воздухе, видя и ощущая все, и каждый осколок стекла, и тепло камина, и холодный ветер из окна. Одного взгляда ему хватило, чтобы рассмотреть и скинутые брови барона, и воина в кирасе рядом, открывший ворот от удивления. И Рона, скорчившегося в кресле, и здоровяка, стоявшего у стола. Он увидел все сразу, без малейшей паузы. Просто осознал. Это длилось всего лишь миг, один долгий миг. А потом время пустилось в скач. Вместе с водопадом осколков Сигмон рухнул на стол и упал на колени. Оттолкнулся ногами, кувыркнулся по длинной столешнице и с размаха заехал сапогом в кирасу главаря. Оттолкнулся от нее, развернулся и с места с колен, словно огромная лягушка, прыгнул на здоровяка. Тот успел поднять руки, защищаясь, но Сигмон налетел на него шип с ног, и оба покатились по полу. За спиной зазвенело железо, раздался крик, но Тан не обернулся. Он уже подмял наемника под себя. Тот вывернулся, ухватил сигона за шею, и огромные ладони кузнечными клещами сомкнулись на горле. Тан легко их отодрал, с хрустом, ломая кости, как ветки Здоровяк заорал, забился, но Тан ударил его головой в лицо, ухватил за подбородок и вихры назад и одним движением свернул шею. Когда Тан скачал на ноги, все было кончено. Здоровяк бился в судорогах у его ног, а главарь в керасе лежал у камина. Над ним возвышался барон, сжимая в руке кочергу. Главарь был мертв. Удар над вмял его легкий шлем до самых плеч. Сигмон раздалось из угла. Сигмон! Тан обернулся, увидел руна и чуть не вскрикнул. Алхимик поднялся на ноги и едва держался на ногах, опираясь на спинку кресла. Его лицо казалось сплошным кровавым месивом, а левая нога, похоже, не гнулась. раны Лорен, прошептал Сигмон, благие небеса. Тан, воскликнул барон, Тан, прошу вас, поторопитесь. Помогите лори. Сигмон не успел даже переспросить, кому он должен помочь. В коридоре раздался топот сапог и брань. Дверь распахнулась, и в зал улетели трое наемников с обнаженными мечами. Барон заревел медведем, скинул кочергу и ринулся в бой. Наемники приснулись в сторону, раступили, а потом накинулись на хитро с разных сторон. сигму выхватил меч, готовясь вступить в боль. Но сверху, сквозь толстые каменные стены, донесся крик. Крик ребенка, которому причинили боль. «Лора!» – крикнул барон, взмахом кочерги отбрасывая меч наемнику. «Тан, это прямо над нами, там окно, они…» Но сигму понял все раньше, чем Нотхейм договорил. Не слушая дальше, он бросил меч в ножны и рванулся к столу. Конечно, эти подонки держали в заложниках дочку Надхейма. Только так они могли усмирить барона и диктовать им свои условия. Иначе бы хитер в момент выставил бы незваных гостей из замка. С разбега Тан прыгнул на стол, оттолкнулся от столешницы ногой и взмыл воздух. Вытянутые руки ухватили за край стрельчатого окна, вцепились к И Тан с размаху хлопнулся животом о стену. Легко подтянувшись, он уселся на край окна. «Осторожно!» – крикнул Рон с ними мак. Но Тан не слышал его. Извернувшись, он ухватился за стену и легко, как ящерица, забрался выше, к следующему окну. Оно оказалось забрано в прочной железной решетке. ухватился за нее и заглянул внутрь. Их было трое. Один стоял рядом с окном. На вытянутой руке он держал девочку лет десяти, одетую в крошечный охотничий костюм. Держал за шкирку, как кутенка. Еще двое стояли у двери комнаты. Прислушиваясь, Кривого барона. Один из них оказался магом. Это Сигмон сразу почувствовал. Он понял, что у него в запасе пара секунд, не больше. Потом в дело вмешается маг, и тогда Тан ухватился за железный прут и рванул на себя. Прут вылетел вместе с раствором и канул в темноту под ногами. А Тан схватился за второй. Наёмник, державший дочь барона, обернулся на шум и заорал от ужаса. В окно лезло что-то страшное с белым лицом покойника и горящими глазами демона. Отшвырнув девчонку в угол, наемник потащил меч из ножен, но опоздал. Чудовище скользнуло в комнату и в его руках блеснул металл. Первым ударом Сигмон обрубил наемнику руку с мечом. Потом снес голову и ногой отбросил обезглавленное тело прочь дороги. Второй воин успел сделать выпад. Клинок царапнул плечо Тана, но только скользнул по крепкой шкуре. Сигмон Пинком сломал колено наемнику, а когда тот согнулся, ударом рукояти меча разбил голову. Оставалось лишь шагнуть вперед, сделать последний рывок. Но маг оказался быстрее. Он остался стоять у двери. Схватка Сигмона с наемниками дала Маку несколько секунд, чтобы подготовиться и встретить врага во всеоружии. Не было огня, не было молнии. Маг всего лишь поймал взгляд Сигмона и тот разом ослабел. Клинок выпал из руки. Колени подогнули, тяжелели ноги. Сигмон понимал, что маг наслал на него заклинание сна, но поделать ничего не мог. Тело изменяло ему, и сила не могла здесь помочь. Тан упал на колени, попытался отвести взгляд от горящих огнем глаз колдуна, но не смог. В голове мутилось, глаза слепались, словно намазанные медом, а над головой Мак разгоралась огненная зарница. Сигмон этого не видел, он засыпал. Кричал от отчаяния, и засыпал. Зачарованный закрепием он склонялся к полу, и тело отказывалось ему служить. И тогда внутри него снова шевельнулся звук, зарычал, стопор шел шерсть на загривке и распрямился. Он, в отличие от своей половины, не спал. Маг просто не знал о нем. У него не было опыта легера и его силы. «Вперед!» — подумал Сигмон, разглядев огонь над головой мага. «Только вперед! Если путь лежит через пламя, то нельзя останавливаться ни на миг если нужно спасти себя и других. Голова закружилась. Мир упал на бок, часть Сигмона Латони, получил власть над телом. Сигмон пришел в себя лишь пару минут спустя. Первым делом он осмотрелся, пытаясь найти дочь барона. Она лежала в углу комнаты, там, куда ее бросил наемник и тихонько плакала. Облегченно выдохнув, Тан повернулся и замер. Он плохо помнил, что произошло. Помнил только, что сражался с магом шел через огонь и вроде бы победил. Маг висел на стене, прибитый к ней двумя мечами наемников. Отрубленные кисти рук валялись на полу, словно два раздавленных паука. И глаз, горящий глаз мага, не было. Вместо них зияли черные, окровавленные провалы. Сигмон резко отвернулся и, почувствовав боль в боку, опустил взгляд. Прекрасного черного камзола больше не было. Сгорел дотла опаленная огнем шкура, блестела, а чешуйки встали дыбом. Некоторые были оплавлены и сильны. Болел бок, словно от удара кузнечным молотом. Сигмон провел обожженной рукой по груди, встряхивая обрывки обгорелой ткани и зачарованно наблюдая за тем, как они осыпаются на пол серым дождем. И тут Лори снова заплакала. Сигмон очнулся, вскинулся и бросился к ней. Подхватив брыкающуюся девчонку на руки, он выбил ногой дверь, и кинулся вниз по лестнице на помощь барону. Он едва не запутался в коридорах замка. Узкие, извилистые, они могли стать настоящей ловушкой для целой армии. Но барон все еще сражался. Его боевой клич громом разносился по замку, и Сигмон просто шел на голос. И все же он немного опоздал. Когда он сбежал распахнутые двери зала, бой подходил к концу. Двое наемников лежали на полу у входа, а барон загнал в угол. И охаживал Катергу, как боевым молотом. Рон по-прежнему стоял у кресла, наблюдая за схваткой. Увидев Сигмона, он радостно скрикнул, и барон обернулся. Сигмон стоял на пороге, левой рукой он прижимал к себе девчонку, а в правой держал обнаженный меч, готовясь в любой момент отразить удар. Заметив дочку, барон крикнул: «Лори! Наемник оттолкнулся от стены и сделал выпад, целя в спину Нотхейма. Сигмон скрикнул, и барон дернулся в сторону. Меч скользнул по рубахе, а кочерга барона взмыла от потолку. Нет, крикнул Сигмон. Поздно. Нотхейм с размаха опустил нехитрое оружие на голову противника, и та разлетелась лепестками, как гнилая тыква. Воин рухнул на пол и забился в судорога. Удары хидра Нотхейма были по-прежнему смертельными. Лори, снова крикнул барон, отбросив котергу, он кинулся к Сигмону, выхватил у него дуч и прижал к окровавленной груди. Лори обвела шею отца тоненькими ручками и зарыдала в полный голос. Тан вложил меч в ножны и опустился на колени, проверяя наемников, лежащих на полу. Все они были мертвы. — Сколько их было? — спросил он. Но барон не ответил. Казалось, он даже не услышал вопроса. — Эти и еще трое, — откликнулся Рон. Хромая, он подошел к Сигмону и положил ему руку на плечо. Тан поднялся. — Значит, это все сказал он. Те трое тоже мертвы. Жаль. Но и слава небесам, отозвался Алхим. Ублюдки получили по заслугам. Редкостные мерзавцы. Они ворвались в замок и сразу захватили дочку барона, ребенка. Хидр просто вынужден был им подчиняться. Жаль, что ни один не уцелел. Бросил тан, Мы так и не узнаем, кто их послал и чего они хотели. Они хотели тебя, тихо сказал Ром. Кому-то ты крепко насолил. Знать бы кому. Отозвался Сигмон, поднимаясь на ноги. «Как ты?» – спросил он у друга. «В порядке», – отозвался Рум и поморщился. «Глаз заплыл, нос сломали, ногу вот подшибли, но ничего, заживет». Сигмон похлопал его по плечу и обернулся к барону. Нотхи все качал на руках дочь, нашептывая ей ласковые слова. Лори успокоилась и только едва слышно схлипывала, утнувшись носом в огромное отцовское плечо. Хидер позвал Тан. Барон обернулся, окинул взглядом Тана и покачал головой. Тот выглядел так, словно только что выбрался из костра. «Прости», — сказал Сигмон, — «это все из-за меня». «Бывает», — буркнул барон, — «помню, десять лет назад банда таких же ублюдков пыталась захватить мой замок. Но тогда у меня не было лови, и мы славно повеселились». Взгляд барона натолкнулся на оплавленную чешуеву и замен. Глаза барона широко раскрылись, а брови... Взлетели к седому чугу. Он сдавлен на бульку и умолк. Сигмон ничего не сказал. Он просто стоял, а Нотхи рассматривал его шкуру. «Вот, значит, как!» Наконец выдавил барон. «Вот оно как!» «Мы скоро уйдем», — успокоил его Сигмон. «Сегодня же». Хидр опустил дочку на пол. Она схватилась за отцовскую руку и прижалась к ноги, с испугом, глядя на Тан. «Никуда вы не уйдете», — твердо сказал барон пока Рон не сможет сам дойти до сортира. Да, я, — начал Рон, но Хидер скинул руку. Сейчас никаких разговоров, — велел он. Идите в кабинет и ждите меня там. Простите, но сейчас мне нужно позаботиться о моей дочери. Потом мы поговорим. Хидер коротко поклонился, подхватил Лори на руки и вышел из зала. Сигмон обернулся к другу и тихо сказал. Сегодня же. Алхимик, знавший барона чуть лучше, только покачал головой.